Евгений Щепетнов, Карпов, олигарх, пролог. Пациентка молодая женщина, рост 186 сантиметров, вес 76 килограммов, спортивное телосложение, содержание жира в организме минимальное. Очень сильна, по словам свидетелей, легко подняла одну из пациенток крупную весом под сто килограммов. И зашвырнула ее в пруд, за что была лишена прогулок на неделю. И проделала это все спокойно, с безмятежным выражением лица. Опять же, со слов свидетелей, о грусти ее не проявляла, а ее действия были ответными. Брошенной в пруд, напала на одну из пациенток и едва не нанесла ей травмы. Мужчина лет тридцати пяти-сорока в белоснежном халате и очках золотой правой вздохнул, уставился в экран ноутбука, обдумывая напечатанное. Усмехнулся, представив картину того, как толстуха с уголовным прошлым истошно визжа летит в пруд. Посерьезнел, продолжил. «Внешность пациентки европейская. Пациентка похожа на актрису Бриджит Нильсон. И похожесть усиливается короткой прической очень светлых волос, явно под Нильсон. Однако на вопрос, знает ли пациентка, что похожа на данную актрису, то ответила вопросом, кто это такая». Возможно, что это свидетельство того, как пациентка пытается скрыть факт наличия в ее биографии некоторых вопросов. Тело пациентки ухоженное, явно она заботилась о себе. Имеются следы депиляции, на левой ноге рубцы, полученные в результате операции, и следы огнестрельных ранений. И тут наблюдается странный, необъяснимый факт: за время нахождения пациентки в психиатрической лечебнице ее рубцы стали выглядеть более старыми, чем при поступлении. и пациентка практически перестала прихрамывать. Также у нее ни разу не наблюдались приступы эпилепсии, хотя в лечебницу пациентка поступила сразу же после такового приступа. В течение всего того времени, что пациентка находилась в лечебнице, а это около месяца, ей ежедневно выдавались наотропные препараты, что никак не повлияло на ее память. Она по-прежнему не помнит своего имени, места жительства и обстоятельств. предшествующих попаданию в лечебницу. Первое: пациентка не знает, в каком году, в каком месте она находится, но при этом осознает, что это психиатрическая лечебница, а я ее лечивший врач. Ни под одно определение психического состояния она не подпадает. Второе: полностью контактна, доброжелательно настроена к собеседнику, не проявляет агрессии. Третье. очень опрятно, даже щеголевато. Больничный халат носит так, будто это дорогое вечернее платье. Четвертое. Речь спокойная, при этом пациентка употребляет слова, присущие образованным людям, не допуская мусорных слов и междометий. Абсолютно литературная речь. Мыслит четко, логично, при этом понимает, что больна и не отрицает необходимости лечения. относится к себе критично и в разговоре с врачом неоднократно говорила, что в ее голове произошел какой-то сбой, и она будет очень благодарна, если врачи найдут причину потери памяти и восстановят потерянную информацию, и при этом не поддается гипнозу даже под действием специальных препаратов. Врач помотал головой, задумался. Надо ли об этом писать? Он вообще не был сторонником теории заговоров и не верил в агентов и шпионов, заполнивших страну. Блок сознания, не позволяющий загипнотизировать субъекта, это только для тупых романов от Джеймса Бонди. И красотка, найденная в провинциальном городе в самом обычном райоидели полиции, совсем не походила на Мату Хари и Бонда вместе взятых. Ну, почти не походила. Откуда им тут взяться? И зачем они такие люди появятся в этой дыре? Здесь никогда и ничего не случается, кроме растраты денег, выделенных на ремонт дорог. Но это уже вопросы к губернатору. «Не стал писать ни про какие ментальные блоки, чушь все это. Просто есть люди, восприимчивые к гипнозу, а есть те, кого гипноз не берет. Даже под специальными препаратами. И нечего огород городить. Применяй бритву Аккама, и все будет хорошо». И снова защелкал клавишами ноутбука. Пятое. Предложенные ей для рассмотрения пословицы и поговорки расшифровало абсолютно точно – Без каких-либо отклонений от нормы. Тест с пятнами Роршаха прошла стандартно, никаких отклонений от среднего уровня. Шестое. Настроение пациентки выяснить не удалось, так как она всегда находится в среднедоброжелательном настроении, и вывести ее из равновесия не представляется возможным. Она ни на что не обижается, всем довольна и благодарна, что тоже является признаком психического расстройства. так как человек не может быть всегда и всем доволен. Даже после того, как ее лишили прогулок, она не высказала ни слова ни удовольствия. А когда я спросил ее, почему, пациентка пояснила, что есть определенный распорядок дня и правила поведения пациентов, и что она не должна была бросать хулиганку в пруд, а нужно было донести информацию до администрации клиники. Однако ей доставило большое удовольствие поставить хамку на место, и потому она не жалеет о нарушении. Седьмое. На вопрос, о чем вы больше всего думаете, ответила, что думает о том, как будет жить после выхода из лечебницы, если ее память не смогут разбудить. Ведь у нее нет документов, она не знает, как и чем будет зарабатывать на жизнь. На вопрос, что вас больше всего в жизни занимает, ответила то же самое: социализация в обществе, нахождение в нем своего места в связи с потерей памяти. После серии других вопросов выяснилось, что кроме главной темы — потери памяти и нахождения своего места в обществе — пациентку вообще ничего не занимает. Она хорошо ест, адекватно себя ведет, доброжелательна и равна с персоналом и пациентами. Они ее уважают, а после случая сброшенной в пруд уголовницы еще и боятся. Пациентка ни с кем не сходится близко, за исключением пациентки Кудасовой Елены, из-за которой и вышел вышеописанный конфликт. Брошенная в пруд пациентка на нее и напала. Инициатором сближения была Кудасова, которая теперь не отходит от рассматриваемой пациентки, пытаясь вовлечь ее в разговоры. Я не препятствовал этому сближению, надеясь, что в общение с Кудасовой могут всплыть какие-то факты из памяти пациентки. Эта методика принесла некоторые плоды. Пациентка якобы припомнила, что зовут ее Анастасия и фамилия ее предположительно Соломина. мы приняли это к сведению, и в дальнейшем она проходит по документам как Анастасия Петровна Саломина. Отчество Саломина не помнит, но предположила, что оно могло быть таким, как записано. Сказала, что так ей кажется. Оперативная память у пациентки развита в высшей степени. Она легко запоминает цифры и группы цифр, превышая средний уровень развития оперативной памяти других людей в несколько раз. Долговременная память, наоборот. имеет огромные лакуны. вся жизнь Соломиной до того, как она пришла в себя в психиатрической лечебнице, будто вырезана ножницами. Интеллектуальные тесты прошла блестяще, без единой ошибки. Была при этом спокойна и доброжелательна. Я предложила ей сыграть в шахматы. Соломина не отказалась, и я проиграл ей за несколько ходов, трижды подряд. Она очень умна, но при этом не умеет пользоваться простыми вещами, такими как мобильный телефон. Когда я предложил ей определить, что за аппарат в моей руке, она этого сделать не смогла, как если бы никогда не видела ни одного смартфона. Ее знания о мире ограничены. Она ничего не знает о политической ситуации, не знает о государствах, существующих на Земле, не слышала о пандемии, с которой борется весь мир. Но при этом много читала классику, художественную литературу, пишет без ошибок красивым отработанным почерком. Поставить окончательный диагноз не представляется возможным, но первичный диагноз — частичная амнезия в результате травмы головы. Собственно, ни о какой травме пациентка не помнит, но, скорее всего, травма была, и результатом ее явились эпилептический припадок и амнезия. Выдохнув, врач отодвинул ноутбук, снял очки и потер глаза. Он устал. Работы много, да еще этот чёртов карантин. Вчера выявили двух ковидников. Так что теперь лечебницу закрыли, объявили красную зону и, в общем, начались проблемы. С другой стороны, будет меньше работы. Теперь госпитализируют только буйных больных, а те, кто может потерпеть без больничного режима, остаются дома. А тех, кого можно выпустить после взятия теста и отрицательного результата, отправят по домам. В каждом свинстве есть свой кусочек бекона, как говорят англичане. Он прошел к столику, на котором стоял термопод с кипятком. Навёл себе чашку кофе и уселся обратно, предварительно найдя в столе початую пачку печений. Ужасно хотелось спать, но дело ещё было не в проворот. Выпив кофе, он не почувствовал облегчения. Спать хотел по-прежнему, и после пары печений он не заглушил голод, а есть захотелось ещё сильней. Потому врач всё-таки захлопнул ноутбук и решил перенести дела на завтра. А может быть поработать вечером дома? С темы вот был из клиники предварительно осведомившийся у дежурного врача все ли в порядке в отделении начальником которого он являлся никаких беспорядков выявлено не было пациентки мирно сидели по своим палатам не откусывая соседу ухо и не выкалывая глаза так что можно было с чистой совестью отдыхать тойота королла завелась сихим шелестом и унесла врача к домашнему очагу то бишь в трехкомнатную квартиру На улице шелковичной.